Пигалица. Проснулась я с больной головой. Оно и понятно. Ревела вчера, как корова. А потом еще и кошмар приснился. Интересно получается. Проклятый камень не желает оставить меня в покое. Монастырь какой-то, ночь, бледная луна на небе и чей-то мерзкий шепот в моей голове. Нет, не в моей, в голове той девушки, которая пыталась убежать. «Может, прав был Пыляев, и мне следовало в больнице остаться?» «К черту и больницу, и Пыляева! И сны эти!» «На часах-то уже почти одиннадцать. Заспались вы, Мария Петровна, пора и вниз, к людям». «Ой, Машенька, что-то вы бледны сегодня. Уж не захворали ли, милая моя?» Розалия Алексеевна нахмурилась. «Выглядела я, несмотря на приложенные усилия, не слишком хорошо». «Бросьте, тетя Роза, наша гостья всего-навсего не выспалась. Бывает на новом месте?» Анастасия Павловна вымученно улыбнулась. «Правда, Мария?» «Правда». «Вот видите, сейчас позавтракаем, и все будет хорошо. Ничто так не поднимает настроение, а следовательное самочувствие, как хороший завтрак». При одной мысли о еде в животе заурчало. Тетя Роза, окажите любезность, скажите Танюше, пускай подает. Завтракали на веранде. Необычно, но очень красиво. В камине горит огонь, чуть влажные поленья потрескивают. И звук этот наполняет душу покоем. А за окном лениво кружатся белые хлопья прощального мартовского снегопада. Зеленые ели спят. На заборе, разделяющем участки, устроился огромный черный кот. похожий на забытую по недосмотру меховую шапку. Мир. В доме царил мир. Как в старых картинах о помещичьей жизни. Завтрак лишь усугублял первое впечатление. Горячие булочки с золотистой коркой, масло с характерным жемчужным отливом и тонкие ломтики сыра со слезой. Розовая ветчина и земляничное варенье в тонконогой вазочке. «Вы, Мария, кушайте, не стесняйтесь. Мы здесь привыкли завтракать плотно, но если у вас имеются какие-нибудь особые пожелания, то...» Анастасия Павловна была вежлива, как полагается гостеприимной хозяйке, но вместе с тем сдержанна. Интересная дама, красивая, ухоженная, элегантная. В ней чувствовался внутренний стержень, опасный противник. Верный друг? Хорошо бы. Врагов у меня, как выяснилось, хватает, а вот с друзьями – туговато. Спасибо, очень вкусно. Я не соврала. Если здесь и обедают подобным образом, то за две недели моей без того далекой от идеала фигуре будет нанесен воистину непоправимый урон. О фигуре думаете? Я кивнула. Глупости! – всплеснула руками Розалия Алексеевна. Что за моды нынче пошли, ей-богу, не понимаю. Кожа до кости, глазу не за что зацепиться. Тетя Роза, Анастасия Павловна нахмурилась, изображая негодование. А в глазах веселые чертенята пляшут. Следить за собой – нормальное желание каждой женщины. Но вы, Мария, можете не волноваться насчет фигуры. У нас здесь имеется замечательное средство, чтобы сбросить лишние килограммы. Вы когда-нибудь ездили верхом? Да, нет. Тогда или нет? Мне определенно нравилась эта дама. Жаль, что приходится ее обманывать. Один раз. В зоопарке. На пони. И сколько же вам было? Восемь. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. А тетя Роза укоризненно покачала головой. Верно, старушка забав племянницы не одобряла. «Седло я вас пока не пущу, а вот познакомиться с Валетом можно, если вы, конечно, хотите», – поспешно добавила Анастасия Павловна. «Очень хочу». «Смотри, чтоб твой шайтан девочку не напугал», – проворчала тетя Роза. «Только с ним и милуешься, нет бы о не подумала». За столом повисла напряженная тишина. Розалия Алексеевна, сообразив, что сболтнула лишнее, принялась намазывать булочку маслом. Причем делала это с таким сосредоточенным видом, что у меня даже мысли не возникло о том, чтобы оторвать даму от всего важного занятия. А госпожа Пыляева вновь надела маску снежной королевы. Жаль, человеком мне она нравилась гораздо больше. Так и завтракали в полной тишине. А валет оказался совсем не страшным. Тонконогий красавец цвета серебра, гордая стать, умные карие глаза, белая грива. Чудо, настоящее чудо. Конь вежливо наклонил голову, не дать не взять великосветская дама, принимающая очередной комплимент. Он знает, что хорош, и гордится этим. — А погладить можно? — Лучше угостите. Анастасия Павловна протянула горбушку черного хлеба. Нет, Машенька, не так. Положите на ладонь, так ему удобнее. Да и ваши пальцы целее будут. Валет вытянул шею и тихонько заржал. Здоровался. А хлеб взял аккуратно, одними губами. Вы на нем ездите? Да, раньше каждый день. Если погода позволяла. А теперь как получится? И мне можно будет? Неужели мне действительно позволят прокатиться на серебряном чуде? Хоть посидеть на нем. Даже если не позволит, все равно я буду приходить сюда и угощать его хлебом и яблоками. Чуть попозже. Госпожа Пыляева улыбалась. Видно было, что ей приятны и мое удивление, и радость, и желание продолжить знакомство с Валетом. А ведь она чем-то похожа на меня. Одинокая, но чересчур гордая, чтобы в этом признаться. — Ну что, старик, побегать хочешь? Конь фыркнул. «Тогда вперед!» Анастасия Павловна распахнула дверь деньника. «Машенька, откройте, пожалуйста, ворота». Я подчинилась. Тяжелые и старые. Здесь, наверное, давно ничего не ремонтировали. Зато чисто и пахнет свежим сеном. Старым деревом, кожей и хлебом. Странная смесь, но не могу сказать, что неприятная. Потом мы стояли и смотрели, как конь носится по двору. как брызги снега разлетаются из-под копыт, и соседский кот на заборе выгибает спину, возмущенный подобным безобразием. «Старый он уже», – посетовала Анастасия Павловна, стряхивая с воротника куртки снег. «Почти двадцать лет». «По виду не скажешь. Наоборот, мне казалось, что Валету не хватало места во дворе. Ему бы за забор, туда, где бескрайние поля, ветер». да зыбкая линия горизонта, отделяющая небо от земли. Красуется перед новым человеком. Он у нас тщеславный. Да и побегать охота застоялся, бедняга. Сейчас общаться придет. И точно, набегавшись волю, конь подошел к нам, тихонечко заржал и потянулся к карману. «Угощение выпрашивает», — сказала Анастасия Павловна. «На, держи разбойник». Кто опять на клумбах снег стоптал? Будто не знаешь, что Федор увидит, заругает. Валет затряс головой. готов поспорить, все он понимал. А на клумбы так вообще специально полез, потому что с неизвестным мне Федором у них своя война, давняя и доставляющая удовольствие обеим враждующим сторонам. Совсем как у нас с Пыляевым. Не замерзли? Немного. Тогда давайте в дом греться, а я пока во лето поставлю.